Я не исключал, что меня пристрелят раньше, чем я успею произнести эти слова. Да и после этого могли вполне. Но никто не выстрелил. В воздухе повисла тишина. Лишь слышно было, как за стеной скребутся мертвецы, да занудно, словно сонные шмели гудят прожекторы, которых на этой базе было явно с избытком. Син развернулся ко мне, потер рукой помятое горло, кашлянул, после чего спокойно так приказал. «Завалите его нахрен!» И развернулся было, чтобы уйти, не сомневаясь, что сейчас три десятка пальцев выберут слабину спусковых крючков, в результате чего я превращусь в кусок окровавленного мяса, нашпигованного свинцом. Однако красиво уйти у Гетмана не вышло. Застыл на полуразвороте, потому что и на этот раз не прозвучало ни единого выстрела. «Не понял», — ровным голосом протянул Син, — «оглох ли?» «Походу, это ты оглох, Гетман», — проговорил один из бойцов, — лицо которого пересекал страшный шрам от края левого глаза до середины правой щеки, при этом нижняя четверть носа отсутствовала. «Он тебя вызвал. По закону свободы. Так что самого и завали. Это будет по-нашему». «Без нос? Ты совсем офонарил? подчинение приказу?» Тихо спросил Син, доставая из кармана нож Рудика, ту самую шестерку, похожую на портативное копье. Сухо щелкнул клинок, вылетая из рукояти. Это ты берега попутал, прямо глядя в глаза сину проговорил боец. Твой отец, помнится, от вызова не отказался, и ушел достойно, у покоя его зона. А с тобой последнее время что-то не так, Гетман. К людям относишься, как к скотине, с мутантами путаешься, человечину жрать заставляешь. Это с нами не так, что все это терпим, сказал второй боец с вихрем в руках. Прогнила воля. Не группировка, а живой труп типа тех слепков, что снаружи скребутся». Бойцы глухо заворчали. В воздухе явно запахло бунтом. Но тут раздался частый топ от берцев по асфальту, и к собравшейся толпе подлетел запахавшийся парень с крутым погонялом тесак, тот самый, кого Син послал в видальню. «Сгонил одноглазый, как есть, разложился напрочь», — выпалил он. «Один скелет остался, и вонючая лужа под ним». Что-то он больно быстро развалился, даже для мутанта». С сомнением в голосе проговорил без нос. И, повернувшись ко мне, спросил. «Это ты его?» «Ага», — безразлично проговорил я. «Члена группировки», — уточнил Гетман, явно вздохнувший и свободнее от того, что беседа перешла в другое русло. «Да в гробу мы видали такого члена», — непочтительно бросил без нос, сплюнув себе под ноги. «Туда ему и дорога. Интересно просто, с чего это он так резко расплылся?» «Мутант». Пожал плечами тесак, переводя дыхание после пробежки до столовой обратно. «С ними чего только не бывает». Безнос, похоже, пользующийся в группировке большим авторитетом, почесал затылки, сунул в рот сигарету, поджег, затянулся и сказал. «Да и хрен с ним, с мутантом. У нас тут посерьезнее дело намечается. Что ж, Гетман, как я понимаю, появилась у тебя реальная возможность отомстить за смерть отца, за вызвавшего». Я первый признаю, что вожак у нас реально зачетный. Правильно, красиво сказал, годно. Раздались голоса. Через несколько секунд вся толпа бойцов одобрительно гудела, одновременно расступаясь, образуя круг, внутри которого как-то сами собой оказались мы с Сином. Да, разрулил без носа и правда грамотно. Убью я Сина, и быть шрамированному главарем воли, сину убьет меня что ж получается без нос конкретно приподнял авторитет гетмана типа я шеф в тебе никогда не сомневался по закону свободы каждый бьется тем оружием что имел при себе в момент вызова провозгласил безнос и сплюнув на землю недокуренную сигарету махнул рукой начали твою ж душу зря я пожалуй пистолет на землю бросил потому как сину явно начала нравиться сложившаяся ситуация улыбнулся Шестеркой вертанул раз, другой, третий. Да так, что клинок от скорости расплылся в воздухе. Походу, сынок в папашу пошел. Знает, с какой стороны у ножа рукоятка. Я сунул руку за пазуху и вытащил оттуда метательный нож. Хорошая металка, породистая. Да только предназначенная не для ножевого боя. Нет, режет он неплохо. Колбасу там или карандаш заточить подойдет вполне. Но металка, она и есть металка. Махаться им нож на нож все равно, что со штыком от мусенки на кабана идти. В теории заколоть хринделя, конечно, можно, но неудобно, блин, и у кабана шансов завалить тебя при таком раскладе будет намного больше. А вот пика с 15-сантиметровым клинком в руке усина словно создана для отправления шибко сталкеров в край вечной войны. Ей что горлы или брюхо противника вскрыть длинным резом, что пропороть тычком до самого позвоночника без проблем. И с учетом навыков Сина, мои шансы выжить в этой схватке довольно мизерны. Впрочем, я надеялся не только на нож, вернее, не столько на него. У меня, помимо куца и металки, имелось еще кое-что, чем можно было ответить потомственному мастеру на живого боя. И когда тот плавным, но быстрым движением бросился ко мне, слегка отведя руку в сторону для длинного, широкого реза, я просто нанес прямой удар ногой в корпус противника. Таким пинком удобно что двери вышибать, что дух из человека, бегущего тебе навстречу. Однако мой удар не достиг цели. Неожиданно быстро сместившись вправо, Син поставил жесткий блок левой рукой. Больно, блин? Будто палкой по ноге заехали. Немного вышиб сблокировал, и моему колену мало не показалось бы. Неплохо, сынок покойного Гетмана, себе предплеща набил накатал. Значит, единоборствами увлекается, и серьезно. Это плохо. Признаться, я именно на свои навыки рукопашки надеялся. Получается, нашла коса на камень. Но то, что твой противник оказался хорошо подкован в Махаловке, совершенно не повод сдаваться. Поэтому вместо того, чтобы провалиться вперед после неудачного удара, я всем телом рванулся вправо, уходя в кувырок. И правильно сделал. То место, где я должен был оказаться, с легким свистом рассек коленок шестерки. Син явно метил в шею, что под ним махом покончить с проблемой в моем лице. Попал бы, сто пудов располовинил сонную артерию и трахею заодно. Но не попал. А я, кувырнувшись в бок, уже стоял на ногах. Раздосадованный промахом, Гетман вновь бросился на меня. Расчетливо, грамотно, тоже понимая, что я далеко не просто мишень для тыкания в нее ножиком. Сгруппировавшись, пошел стремительно, как акула, твердо решившая убить свою жертву. И нож в руке зажат финским хватом с упором в ладонь. Реально, копье длиной без малого в половину руки. То есть решил сменить тактику и отработать ножом, как стилетом. Один фатальный укол, после которого можно и в бок, расширяя рану. При этом руку Син держал нестатично. Плавала рука. в бок, вверх, вниз. Пойди пойми, куда воткнет этот урод сантиметровую пику. Твою ж дивизию. Где он всему этому научился? Думал я об этом, бросаясь навстречу сопернику с занесенным для удара ножом. Возможно, слишком явно занесенным. Поведется ли? Повелся. Даже тень улыбки на его лице проскользнула. Всегда приятно осознавать, что твой противник дурнее тебя. На то я и рассчитывал. И когда до кончика шестерки, направленной в меня, оставалось от силы полметра, я упал. Ногами вперед, цели с каблуком берца в колено сина. Инерция разбега оттащила меня вперед. И на встречке мой маневр вполне мог получиться. А там потерявшего равновесия и падающего на тебя противника можно ножом доработать. Просто клинок подставить, сам насадится. Маневр мог получиться. Должен был. Но не получился. Сынок Гетмана оказался куда более подкованным в рукопашном и ножевом бою, чем я рассчитывал. Походу, с пеленок из зала не вылезал. И мою задумку раскусил на раз-два-три. Подпрыгнул сволочь, в прыжке долбанув ногой по моей руке, в которой была зажата металлка. Не знаю, смог бы я повторить такой трюк. На тренировке, может быть, раза со второго-третьего. А в скоротечном бою вряд ли. Кисть ломанула тупой болью. Металлка, выбитая из пальцев, улетела куда-то. А сверху на меня навалилась туша сина. Здоров, кабан. С учетом брони, кило на 120 легко потянет, а то и поболее. Походу, помимо рукопашки, еще и железо таскал, долго и вдумчиво. Машина из тренированных мышц, а в одежде и не скажешь. Бывает такое. Вроде обычный человек, а как футболку скинет. Мама дорогая, одни мускулы. Будто оплетен человек ими, словно веревками. Походу, с сином тоже было. На человечине, что ли, накачался каннибал Хренов. Как там, ох ты ж говорил, белок представителей своего вида усваивается идеально. Оно и видно. Про все это я думал обеими руками удерживая руки Гетмана с ножом, клинок которого навис над моим кадыком. Сейчас Син держал шестерку на манер двуручного меча, благо длина рукояти позволяла, и давил, давил, давил. При этом острие ножа медленно, но неуклонно приближалось к моему горлу. Гетман был явно тяжелее, да и посильнее меня. Плохо, очень плохо. Прожекторы ярко освещали импровизированную арену, Я отчетливо видел руки Гетмана, сжимавшие рукоять шестерки. Правую ближе ко мне, левую подальше. На указательном пальце правой, побелевшей от напряжения, даже немного вскрылся тонкий, уже еле заметный шрам, на котором выступили алые бисеринки крови. «Я ж говорил, не попадайся на моем пути, сталкер!» выдохнул мне в лицо главарь группировки «Воля». Изо рта у него воняло жареным мясом с той самой легкой омерзительной ноткой, от которой сейчас час назад меня столь душевно вырвало в столовой Ахтыжа. Тошнота явно не вовремя немедленно подкатила к горлу. Я даже невольно чуть голову повернул в сторону, чтоб себе же на лицо не блевануть. И увидел сигарету с мундштуком, с мятым зубами без носа, которую он выплюнул перед боем. От нее еще слегка шел сизый дымок. Хорошие сигареты курит авторитет вольных, походу гуманитарные американские, из тех, что получают военные на кордоне. Местная зоновская курева за и черного рынка черти чем набивают вместо табака, а штатовские и без затяга тлеют до мунштука. Это у меня в бою всегда так. Думаю про всякую хрень, к битве, ну совершенно отношения не имеющую. А когда меня банально убивают, так хрень-то прям водоворотом в мозгах получится не остановить. Я чувствовал, как медленно, сантиметр за сантиметром опускается остро отточенный клинок к моему горлу, и ничего не мог с собой поделать. Все мысли были о том, чтобы не вдохнуть в себя тошнотворный выдох Гетмана, плюс еще вот эта чертова сигарета. Интересно, кто из нас первым потухнет навеки? Я или она? И вдруг меня словно молнией ударило, озарила. А вдруг? Собравшись силами, я со всей дури саданул коленом в пахсина. Снизу вверх. И даже вроде как попал, ибо давление на меня сверху слегка ослабло. Это нормально». Получив даже слабый удар по гениталиям, мозг человека автоматом переключается на оценку ущерба. целый ли колокола? Не требуется ли им экстренная терапия в виде прыгания на пятках и холодного компресса? Воспользовавшись секундной передышкой, я отпустил Сина, резко протянул левую руку в сторону, схватил сигарету и прижал ее к слегка кровящему шраму на пальце Гетмана. Плоть, которой коснулся тлеющий огонек, слегка зашипела. Син вздрогнул и рассмеялся. «Дурак ты!» — пророкотал он мне в лицо, наваливаясь на нож с новой силой. «Как есть дурак! Дураком и сдохнешь!» Наверное, с его точки зрения я так и выглядел. Бить коленом в стальную раковину бронекостюма и тушить сигарету от палец своего убийцы — это все равно, что отвешивать пощечины белой акули, твердо вознамерившейся от тебя сожрать. Но с моей точки зрения все было не так однозначно. Я помнил, как в грузовике клинок складного ножа сложился на палец Сина. Пустяковый порез, на который нормальный боец просто не обратит внимания. Если только тот нож не отравлен слюной мутанта, пришедшего в зону из другого мира. Внезапно давление ослабло. Син с ужасом смотрел, как с его пальца стекает мгновенно размягчившаяся плоть. Быстро, словно воск, расплавившийся от жара газовой горелки. Как это жуткое размягчение стремительно поднимается выше, охватывая другие пальцы, кисть, обнажая нити сухожилий и белые косточки фаланг. Глаза Гетмана расширились, мертвенная бледность разлилась по лицу. Это был шок человека, увидевшего и осознавшего собственную смерть. Син не был глупцом, он сразу все понял. Его губы шевельнулись. «Я сейчас тоже? Как Ахтыш?» «Нет» сказал я забирая из ослабевшей еще целой левой руки Гетмана нож Рудика, так как умер Ахтыш, это неправильно для сталкера. Я же обещал, что зарежу тебя син этим ножом, а я всегда выполняю свои обещания. Умри достойно. Изо рта Гетмана вырвался вздох облегчения. Мне показалось, что он даже слегка улыбнулся. Перед смертью с человека слетает вся шелуха, при жизни кажущаяся важной и необходимой. Сейчас это снова был тот син которого я когда-то спас от мучительной смерти. И вновь я сделал то же самое. Порез от хорошо заточенного ножа практически не ощущается в первые секунды, так будто током слегка долбануло. Неприятно, но терпимо. Поэтому, когда Гетман слегка приподнял подбородок, я без каких-либо угрызений совести, взявшись за длинную рукоять обеими руками, мощно резанул справа налево, будто траву косил, одновременно перекатываясь со спины на бок. «Не сопротивляйся», — тихо сказал я. «Отпусти ее спокойно». Син послушался, благодарно прикрыв веки. Ответить он уже не мог. Из рассеченного на горла вырвался лишь тихий шелест последнего выдоха. А из располовиненных сонных артерий на землю зоны двумя мощными струями хлестанула кровь. «Я знал, что сейчас Сину не больно. Когда из тебя вместе с неудержимым потоком крови выходит жизнь, это даже приятно». Чувствуешь, как освобождаешься от всей дряни, что накопилось в тебе за длинную и, в общем-то, бессмысленную жизнь. Я умирал, я знаю. Подняться на ноги оказалось неожиданно сложно. Тяжелый бой выпил из меня практически все силы. Но я справился. Встал, стряхнул с клинка на землю капли, не успевшие свернуться крови, сложил нож, сунул в карман. «Если меня сейчас не пристрелят прямо на месте...» Надо будет шестерку разобрать и клинок прокипятить хорошенько. А то не дай зона, порежешься, и все. От сталкерских костров держись подальше, в баню не пойди, под горячим душем не помойся. Хотя, блин, откуда тут в зоне бани и горячие души? Ну вот, снова меня куда-то не в ту степь понесло. Наверное, потому, что сейчас в мою сторону смотрели два десятка стволов. И на лицах тех, кто держал их в руках дружелюбия и радости по поводу моей победы, не наблюдалось совершенно. Не думаю, что вольные обожали своего Гетмана, но в то же время главарь есть главарь. И тот, кто его убил, враг однозначно, даже если все и произошло по закону свободы. Но тут в тишине раздалось несколько ритмичных хлопков. Это неторопливо, с расстановкой аплодировал без нос. «Браво, сталкер!» — окончив хлопать, проговорил он. «Браво! Я все видел в подробностях». Красивую смерть ты подарил нашему гетману, быструю и безболезненную. А главное, честную. То, что произошло по закону свободы, в нашей группировке ненаказуемо. Поэтому, пацаны, опустите стволы. К этому сталкеру у нас отныне претензий нет. Вольные поколебались и подчинились. Пока что не приказу, а скорее рекомендации от того, кто умел говорить убедительно. Но думаю, скоро все то, что говорит без нос, станет приказами. Пройдет инаугурация, коронация или как там в воле посвящают в Гетманы, и будут зеленые у этого шрамированного по струнке бегать почище, чем при Синей и прежнем Гетмане. «Непрост этот безнос, ох, непрост». Я это сразу понял. И прямо сейчас пришло этому подтверждение. «Но в то же время», — продолжил кандидат в Гетманы, — «есть один тонкий момент». Вот стоит перед нами сталкер, голова которого стоит полмиллиона зоновских рублей, эквивалентных евро. Разумеется, мы к этому сталкеру претензий не имеем и даже уважаем за то, как он дрался на арене. Но все мы в то же время понимаем, что этот уважаемый сталкер по сути есть хабар, захваченный нашими пацанами и покойным гетманом. То есть хабар, принадлежащий нашей группировке. Так что нам мешает этот хабар продать совсем к нему уважением. Некислоты без безнос ситуацию разрулил», — ухмыльнулся тесак, вновь поднимая ствол. «Может, все-таки прострелить ему колени, как покойный Гетман собирался? Чисто для гарантии. А то уж больно этот честный сталкер горазд членов нашей группировки валить». Безнос неторопливо достал из кармана пачку, выбил из нее сигарету, прикурил. Ненавязчиво так показывает будущим подчиненным, кто здесь главный и чьего слова нужно ждать, сколько потребуется прежде, чем что-то сделать. Шрамированный глубоко затянулся, глубокомысленно прищурился и открыл было рот, чтобы изречь очередную мудрость, но подавился дымом и закашлялся. И не мудрено. подавишься тут, когда за забором в ночной тишине вдруг громко и надрывно взвыла сирена ревун. Походу, децибел на сто двадцать не меньше. С непривычки услышав такое неподалеку, можно ластами хлопнуть от разрыва сердца. Но сталкер и народ крепкий. Хором слегка побледнели с лица. А после ломанулись на стены, смотреть, кто это там столь экстремально развлекается посреди ночи. Ну и я вместе с ними. Интересно же, как бы там ни устал после убийства себе подобного, любопытство всегда сильнее усталости. И сверху со стены открылась нам прилюбопытнейшая картина. Мертвецы, до этого рассредоточенные вдоль стен, теперь дружно всей толпой навалились на ворота. Первые трупы, само собой, плотно насадились на стальные штыри, словно куски тухлого, подгнившего шашлыка на шампуры. Из них во все стороны брызгала черная слизь, они корчились, шипели, словно их и вправду снизу поджаривали. А задние тем временем продолжали давить. Ворота уже ощутимо дрожали, но пока держались. Пулеметчики же, замершие возле своих пулеметов, не торопились стрелять по толпе мертвецов. Возможно, потому, что сами были под прицелом ибо позади огромная куча зомбаков стоял БТР-80, на башне которого, рядом с люком, был установлен тот самый надсадно-воющий ревун. Я сразу обратил внимание, он не просто ревел. Его динамик был направлен точно на толпу живых трупов, а те, словно загипнотизированные, ломились туда, куда указывала им звуковая волна. В ворота базы вольных. Интересная тема. Вот уж не думал что безумный рев сирены может управлять этими кошмарными порождениями зоны. Оказывается, может, что сейчас наглядно демонстрировали члены группировки Борг, ибо, судя по красно-черной эмблеме на стальном борту, это их БТР сейчас направлял мертвую биомассу на ворота базы вольных. Кстати, бронетранспортер был не одинок. Рядом с ним полукругом рассредоточились еще два восьмидесятых БТРа, а также три грузовика с бортами, усиленными железом, и оснащенными четырьмя крупнокалиберными пулеметами ДШК, эдакий продвинутый вариант тачанки времен Гражданской войны, способны стрелять во все стороны одновременно. Но что самое интересное, вдоль бортов и БТРов, и грузовиков висели корчащиеся распятые зомби с распоротыми животами, из которых свешивались обрывки кишок. Интересно, зачем Боргам такое украшение? Для устрашения вольных, с которыми у них вечная вражда. Внезапно Ревун заткнулся. Башенный люк БТР открылся, и над ним показалась голова в черном шлеме с красными вставками по бокам. Понятное дело, стрелять по голове никто из вольных не стал. Не так же просто Борг вылез из-под защиты брони. И правда, черно-красный поднес ко рту ручной рупор-мегафон и проорал. «Доброй ночи, зеленые! Не разбудили?» Ответом Боргу было молчание. Впрочем, ответа и не требовалось. Красно-черный явно издевался, осознавая явное превосходство в силе. Конечно, стволы пулеметов, направленные на базу, аргумент существенный, но мертвецы, замершие у ворот после того, как заткнулся ревун, пожалуй, козырь посильнее пулеметов будет. «Короче, зелень!» — продолжил Бург с издевательскими нотками в голосе. «То, что договоров вы не соблюдаете, это и ежу понятно. Подобрали наш хабар, а возвращать не торопитесь даже за денежку». Подождали мы, подождали, и вот решили вас навестить. Короче, теперь хрен вам по зеленому рылу, а не деньги. Гоните хабар, а мы так и быть. Отзовем трупаков от вашей конуры. А где гарантия, что если мы отдадим снайпера, вы не вскроете ворота и не загоните нам зомби на территорию?» — Проорал в ответ Безнос. Голос у него в режиме вопля оказался довольно зычным. «Сейчас-то вы боитесь, что трупаки его сожрут вместе с нами, а что дальше будет?» «Никаких гарантий, зеленые, кроме нашего слова», — хохотнул Борг, — «которое мы, в отличие от вас, держим всегда. Гоните хабар и спите себе дальше. Эту ночь, так и быть, мы вам дарим. А вот с утра уже будет, как получится». Я стоял, слушал и медленно закипал. Эти уроды, что красно-черные, что зеленые, сейчас торговались насчет меня, словно на базаре. Ну, прям всю жизнь мечтал оказаться хабаром. Товаром, из-за которого местные группировки будут чинить разборки друг с другом. Да хрен вам под цветным рылом. Я присел пониже, уперся рукой в край стены, да и спрыгнул с нее. Пошли они все лесом, торгаши чертовы. Прыгать со стены высотой без малого в пять метров — это всегда больно, даже если после прыжка уходишь в перекат, гася инерцию удара. Сразу заныли голеностопные суставы и колени, принявшие на себя нехилую нагрузку. Плевать, переживу. Главное, что боль не острая, не пронизывающая. Значит, ничего себе не сломал, а остальное — мелочи. Встал я на ноги и тут же отпрыгнул в сторону. Когда ревун заткнулся, зомби немедленно ослабили напор на ворота, и крайние трупы вновь отправились к стене, на которой столпились люди, и оттуда явственнее всего пахло живым мясом. И вот один из этих крайних сейчас тащился ко мне, не иначе познакомиться решил». Правда, тащился как-то неуверенно, словно раздумывая, нужно ему это знакомство, или и без него можно обойтись. При этом зомбак крутил головой, словно принюхиваясь ко мне, и при этом все больше сомневаясь в моих гастрономических достоинствах. Ага, вот оно что. От меня изрядно воняло разложившейся мертвечиной. Этих ароматов я в ты же нахватался, И, походу, еще долго буду смывать с себя приторно-сладковатую вонь. Если выживу, конечно потому как живой труп явно раздумывал гнилыми мозгами. Свой я или все-таки живой? Теперь понятно, зачем Борги на машинах выпотрошенных трупаков развесили. Запах своих тел отбить, чтоб не выпотрошенные зомби не недоедали. Сомнения Кадавра мне были не по душе. Вдруг решит, что я все же живой. Поэтому я их развеял, вломив с ноги в гнилую башку. Спасибо московскому тренеру. Ногами драться он меня научил неплохо. Просто руками стучать по черепу живых мертвецов опасно. Попадешь кулаком в зубы или в острую скуловую кость, поранишься и, считай, сам зомби стал. А процедура перерождения, кстати, весьма неприятная. Помнится, я однажды чуть не переродился. Отвлеченные мысли бродили в моей голове, пока я забивал берцами труп, упавший на землю от моего удара. Голова у них вообще больное место, и, пожалуй, единственный способ убить эту тварь. Пуля в мозг, нож в висок. Арматурина в глазницу практически гарантированно отправят ходячий труп в лучший мир. А вот в корпус стрелять практически бесполезно. Их пули чуть не надвое рвут, а они все равно идут на тебя. И умирать нифига не собираются. Феномен зоны, мать его. Своего кадевра я уделал с пятого удара. Не так-то быстро расплющить череп мертвеца каблуками, если его хозяин умер недавно. А это был явно свежий зомби — В почти не порванной униформе Службы безопасности Украины. Походу, недавно СБУ решила очередной рейд в зону организовать. Ну и вот. Сколько еще бродят по зоне живых трупов в такой же салатовой цифре с нашивками, да более знакомым каждому сталкеру. Ничему некоторые не учатся, да и, судя по всему, учиться не собираются. Растоптав кашу черные от гнили мозги, я пошел прямо на ближайший БТР. Башня бронетранспортера ошевельнулась в мою сторону, и на меня он ставился черным раструбом крупнокалиберный пулемет КПВТ. Если эта дура плюнет в меня очередью, от моих мозгов даже каши не останется. Но я шел вперед, так как идти больше все равно было некуда, разве что с толпой зомби корешиться. Из люка БТРа наполовину вылез Борг в средней броне, откинул пластиковое забрало шлемы и вопросил. — Это ты, снайпер, будешь? — Ага, это я, он, буду. В том Боргу отозвался я. «Тогда залазь внутрь. Только сначала руки давай на перевязку». И закрутил на пальцы кожаные, самозатягивающиеся наручники, которые местные торговцы продают визанками по десять штук за вполне приемлемые деньги. «Себе перевяжи чего — посоветовал я. «Шею, например, да потуже». «Ты это, сталкер, не борзей, ага», — нахмурился Борг. «Сказано, залезай на броню и давай сюда свои грабли. Или не залезай» и через пять минут зомбаки пообедают твоими шибко умными мозгами. А через час генерал Грачев на вашей базе спустит с тебя шкуру и натянет ее на барабан, ибо ты вместо того, чтобы доставить к нему ценный хабар, скормил его зомбарям. Как тебе такой расклад? С силой же повяжем, — уже менее уверенно проговорил Борг. Рискните здоровьем, — усмехнулся я. Задолбали уже своими вязками. Короче, или я еду с вами добровольно, — и нестреноженный, как конь. Или пошли вы нахрен. Попробуете задержать силой, не обессудьте. Сейчас я был очень злой, готовый броситься с ножом на любого, кто попытается на меня наехать. Борг это дело вкурил без дополнительных пояснений и махнул рукой. — Ладно, твоя взяла. Лезь в машину, поедешь без вязки.